простофиля не умел ты взять выкупа с рыбки хоть бы взял ты с нее корыто на то совсем раскололось вот пошел он к синему морю видит море слегка разыгралась стал он кликать золотую рыбку приплыла к нему рыбка и спросила чего тебе надобно старчик Ей с поклоном старик отвечает, «Смилуйся, государыня рыбка, разбронила меня моя старуха, не дает старику мне покою, надо бы на ей новое корыто, наше-то совсем раскололось». Отвечает золотая рыбка, «Не печалься, ступай себе с Богом, будет вам новое корыто».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 Так и быть, изба вам уж будет. Пошел он к своей землянке. А землянке нет уж и следа. Перед ним изба со светелкой, С кирпичной убеленной трубой, С дубовыми тесовыми вороты и... Старуха сидит под окошком. На чем свет стоит, мужа ругает. Дурачина ты, прямой простофиля, Выпросил простофиля избу.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 испугался старик взмолился что ты баба белины объелась не ступить не молвить не умеешь насмешишь ты целое царство осердилась о старуха по щеке ударила мужа как ты смеешь мужик спорить со мною со мною дворянкой столбовую ступай к морю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 «Не садись я не в свои сани!» Вот неделя, другая проходит, еще пуще старуха вздурилась. Царедворцев за мужем посылает. Отыскали старичка, привели к ней. Говорит старику старуха, воротись, поклонийся рыбке. Не хочу быть вольною царицей.